Глава шестая. Рэкировки на балу. «Открыть бал», — велел армиор, когда мы с ним оба сидели в своих креслах. Вел бал старший распорядитель отбора. «Первый танец — Мирзалийский баунд», — провозгласил он. «Открывает бал его величество Эрмиор». «Да, я знала, что так будет. Король должен первым начать танцевать с девушкой какое-то время на глазах у всех, и лишь потом присоединяются остальные пары». Второй танец должна буду открыть я, как второй представитель королевской крови. Эрмер встал. Сейчас он подойдет, протянет мне руку, пригласит, и мы будем танцевать на глазах у всех. Весь день я верила в это. Я была уверена, что после признания меня принцессой король выберет именно меня. Так удобно. Первый танец его, и он приглашает меня. Второй мой, и я даю понять королю, что выбрала его. А уже потом начнется настоящий отбор. Ведь та, кого король выберет в этом танце, фактически станет фавориткой отборов в глазах всей этой знати. На непроницаемом лице Эрмиора не выразилось ничего, лишь королевское расположение, обращенное на всех присутствующих. Он даже не взглянул туда, где сидела я, обвел девушек долгим взглядом и, спокойным, но решительным шагом, направился к принцессе Те. «Как во сне! Я видела его полупоклон», Её лёгкий книг «Сын в ответ». В лице принцессы тоже ничто не дрогнуло. Тия прекрасно умела держаться. Зазвучала легкая приятная музыка, характерная для мерзолейского баунта. И Эрмиор с Тия медленно, потом быстрее, закружились в танце. Оба величественные, красивые, прекрасная пара. Видимо, многие ожидали, что Эрмиор выберет меня хотя бы из родственных чувств. На некоторых лицах я заметила удивление — на некоторых — злорадство. Я осталась сидеть одна на своем троне. Если в первом танце я не танцую, то никто не имеет права пригласить меня. Тогда для меня бал фактически не начался. Так и должна сидеть на глазах у всех. Одна, по сути, прилюдно поставленная Эрмиором на место. Принцесса Андориса и принцесса этого бала, но не принцесса Эрмиора. «Правда, если в следующем танце я не выберу короля, то уже он должен будет, величественно восседая на троне, наблюдать за танцующими». Острая игла боли и злости пронзила сердце. Унизил при всех. Поставил на место. Показал всем, что, хотя я и принцесса страны, но не фаворитка в отборе. «За что?» «В конце концов, что плохого я ему сделала?» «Нет, Тия права. У него нет сердца». Пара минут прекрасная пара танцевала одиноко в центре зала, потом к ним начали присоединяться другие. Только я сидела одна денёшенько, старательно изображая красивую и величественную улыбку. Вот она, судьба принцессы или королевы, улыбаться и держать спину прямо, когда сердце сжет, как от раскаленного железа. Вот оно, то, на что я подписалась. Я справлюсь. А ты, Эрмиор, еще получишь, ты еще пожалеешь. Нельзя так просто взять и унизить при всех наследную принцессу Андориса, даже если на самом деле она попаданка с земли Машебельская. Бедных попаданок тем более нельзя обижать. А вот к тебе я не испытывала ни ненависти, ни антипатии. Она не виновата, что Эрмёр так решил. В конце концов, я сама предложила ей честную конкуренцию. Сидеть одной и с тоской смотреть на скучающие пары мне все же не дали». По одному ко мне начали подходить царедворцы и представляться. Некоторых из них я уже видела, когда Эрмиор проводил эксперимент по проверке моей драконьей крови. Они представлялись, целовали мне руку. Я улыбалась, отвечала, как мне приятно познакомиться. В основном это были мужчины. Все же бал был приурочен к отбору, и Эрмиор собрал много гвардейцев и знатных мужчин, чтобы у девушек было с кем танцевать. Но иногда подходили и знатные дамы. Одна из них, герцогиня Вальи, почти слезно просила меня взять ее дочь своей фрейлиной, ведь на отбор она не попала, да и вообще нет на свете счастья больше, чем быть подле молодой принцессы Андориса. Я сказала, чтобы дочка сама обратилась ко мне. Не собиралась приближать к себе неприятных избалованных девиц. А что за человек передо мной, смогу понять, лишь когда сама увижу. Было еще несколько таких просьб. От отцов семейств, пришедших поглядеть на своих дочерей на отборе. Дежурные улыбки, вежливые почтительные слова. Очередь у моего трона. А потом музыка стихла. Я взглядом выхватил Эрмиора. Он серьезно и вежливо поцеловал руку Тео, улыбнулся и, как галантный кавалер, отвел ее туда же, где она находилась прежде, а затем вернулся на трон. Не взглянул на меня и ничего не сказал. И его обычно сильная аура — Казалась совершенно спокойной, безэмоциональной. Наверное, специально навесил на себя ореол непроницаемости. Я тоже подчеркнуто не смотрела на него и улыбалась присутствующим толпящимся внизу и тоже ничего ему не сказала. «Второй танец — Карнуский Марсо», — провозгласил распорядитель. «Открывает ее высочество принцесса Мария». Сотни глаз устремились в мою сторону. Мужчины, претендовавшие на этот танец, выстроились возле возвышения. «Конечно, со мной все будет не так, как с Эрмиором. Я женщина, а значит, останусь на своем месте, пока выбранный партнер не подойдет и не протянет мне руку с поклоном. Нужно просто выбрать». «И да, твоё величество, Эрмер, это будешь не ты. Думаю, после своей выходки ты на это даже не рассчитываешь». Я, так же, как и он, даже не взглянула в его сторону. Продолжила улыбаться и изучающе смотреть на претендентов. «Хороши, как на подбор». Конечно, среди них были и мужчины в возрасте, седые, с аккуратными бородками. Например, вон тот маг с вензелем герцога на плече. Но по большей части — молодые статные мужчины, ухоженные, с хорошей осанкой. Многие, должно быть, военные. «Прямо глаза разбегаются», — усмехнулась я. И вдруг взгляд остановился на лице, которое я даже не чаяла здесь увидеть. Глядя на меня, среди претендентов стоял Риабит Дамар, и на его плече я с удивлением заметила графскую звезду. А ведь он никогда не говорил, что он дворянин, — подумалось мне. Что ж, Эрмиор ударил меня в самое больное место, и я точно знаю, что и у него такое место есть. «Я достаточно уверен в себе, чтобы не запрещать тебе встречаться с ним», Всплыла в голове фраза дракона. «Я не слишком подставлю Дамара». Я устремила на него взгляд и громко и уверенно произнесла. «Граф Риабит Дамар». Соответствует ли его графский статус фамилии, я понятия не имела, поэтому сказала так, как могла. Зал замер, ошеломленный. «Он даже не из Андориса», — услышала я чей-то громкий шепот. Ариабит, словно проснулся. Невероятное удивление отразилось на его лице, как будто он сидел в темнице, а его вдруг неожиданно помиловали и освободили. Но нужно отдать ему должное. Дамар был опытным дельцом, мужчиной, шпионом. Он тут же взял себя в руки. На глазах изумленного зала он подошел ко мне, низко поклонился и протянул руку, в которую я вложила свою ладонь. — Это большая честь для меня, ваше высочество, — тихо сказал он. — Для вас я, как и прежде, Мария. — шепнула я ему с улыбкой. Воздух качнулся. Волна резкой злости прошлась по залу от трона, на котором восседал армиор: «Ты могла выбрать любого! Любого!» — словно услышала я. «А выбрала его!» Как только моя рука оказалась на локте Дамара, мне вдруг стало спокойнее. Это был друг, пожалуй, единственный друг мужчины в этом мире. Опытный, надежный, хоть и не король. Ощущая мое волнение, он незаметно сжал кончики моих пальцев и вывел в центр зала. Полилась музыка, чуть живее, чем в прежнем танце, но тоже вполне удобная, чтобы и танцевать, и разговаривать. Рука финансиста оказалась у меня на талии. Мгновение, и мы закружились. Первый круг вдвоем посреди зала. На долю секунды я увидела глаза Эрмера очень злые, пронзающие, и в то же время я могла уловить в них задумчивую боль. «Вот так-то, Твое Величество!» — злорадно подумала я. «Я тоже могу выбрать не тебя. Помнишь, ты говорил, что я хочу, чтобы я выбирала? Так вот, у меня есть такая возможность. Пока мы танцевали вдвоем, то молчали. Когда же к нам начали присоединяться другие пары, я сказала. Не знала, что вы дворянин-рябит, вы не рассказывали». «Это воля Его Величества», — ответил Дамар. За эти дни у нас с ним установилось плодотворное сотрудничество. Я оказал ему несколько интересных информационных услуг. Вы понимаете, о чем я. И графский титул стал королевской благодарностью за это. А еще это позволило мне танцевать с вами. Тихо закончил он, незаметно склонившись к моему уху. Я пришел на бал в надежде пригласить вас на танец, ведь вряд ли у меня будет много шансов часто вас видеть. Но я совсем не рассчитывал, что что я выберу вас. усмехнулась я. «А кого еще рябит? У меня пока нет других друзей здесь. А король, он всегда король. И не тревожьтесь, его величество достаточно уверен в себе, чтобы позволить мне дружбу с вами. Или мне так кажется». «Мария, благодарю». Он с чувством незаметно коснулся моей руки, чуть сжал ее. «Боюсь только встреча с новоиспеченным графом не входит в ваше расписание». Я улыбнулась. Кое-что пришло мне в голову как озарение, как маленькая интересная идея. «Да, не входит», — сказала я вслух, «если, конечно, вы не согласитесь на мое предложение». «Какое?» — с искренним интересом спросил Риабит. Дальше фигура танца предполагала поворот партнерши, и Домар уверенно, но бережно закрутил меня, а когда мы сблизились вновь, я ответила, «Я хочу, чтобы вы стали моим личным казначеем». «Не думаю, что найдется человек лучше вас, понимающий в финансах, и которому я могу доверять. Я ведь могу доверять только вам, Рябит». Глаза финансиста сверкнули. «Король не пойдет на это?» Тихо ответил он. «Я думаю, пойдет. Лукаво улыбнулась я. «Насколько я знаю, я сама могу назначить свою свиту. Он уже выделил часть казны на содержание принцессы, и нужно будет распоряжаться этими средствами. Что-то, на наряды. «Что-то, наверняка, я должна заняться какой-то благотворительностью и тому подобное. К тому же, вы знаете...» Я позволила себе тихонько рассмеяться. «У меня есть и свои средства, просто они не настоящие. «Я могу помочь вам с вашими ненастоящими деньгами», — серьезно сказал Дамар, — «сделать их настоящими». «Понимаю, что вы теперь граф. Король даровал вам титул и должно быть земли», — продолжила я. Но, насколько я знаю, высшие чины при лицах королевской крови как раз и должны быть дворяне. Надеюсь, я не оскорбила вас подобным предложением. Еще один круг, еще один поворот. Дамар вновь поймал меня за талию, сжал крепче обычного. Это большая честь для меня. Разумеется, я согласен на все, чтобы хоть иногда видеть вас. Тихо сказал он. Прекрасно. Тогда с завтрашнего дня вы мой главный... Чуть не ляпнула бухгалтер. казначей. «Я всегда к вашим услугам, Мария». Неожиданно Дамар остановился, а я поняла, что музыка стихла. Запоздала, сделала последнюю фигуру и неожиданно встретилась взглядом с пылающими янтарными глазами. Эрмиор стоял рядом с нами, не дождавшись, когда новоявленный граф Дамар отведет меня обратно и поцелует руку. «Следующий танец!» Громко бросил он, махнув рукой в сторону распорядителя. Тут же заиграла музыка, и Эрмиор принял меня прямо из рук Дамара, склонившегося в почтительном поклоне. Прикосновение его руки к талии обожгло даже сейчас, когда во мне смешались злость на него и злорадство, что удалось задеть его так же, как он задел меня. Эрмиор меня волновал, сердце сильно забилось. Вторая моя кисть оказалась в плену горячей ладони дракона, и он медленно и молча повел меня уверенными движениями. честно говоря было страшновато, я ведь не на шутку разозлила его, правда в следующий тур отбора я уже прошла раз король уже пригласил меня. раздался взрыв аплодисментов, видимо присутствующие решили что все так и должно быть. король танцует с одной из девушек, потом я танцую с одним из аристократов, потом мы танцуем вместе. К тому же пары не формировались. Мы танцевали вдвоем, а все присутствующие смотрели, как король кружит в танце принцессу. Молчаливо, зло, напряженно. Такие же злые взгляды девиц с отбора обжигали мне спину.